Глава 30. Рязанцева Светлана Игоревна окончила 11 классов и поступила в педагогический институт на отделение дошкольного воспитания. Получив диплом, Света пошла работать в районный детский сад. Непонятно, по каким критериям девушка выбирала себе профессию, потому что малышей юная воспитательница терпеть не могла. С подопечными её группы вечно случались неприятности. То кто-нибудь упадёт на прогулки, Тот травмируется во время занятий. А потом произошла беда с Майей Макаровой. Пятилетняя девочка дома после ужина пожаловалась на головную боль и впала в бессознательное состояние. Маю отвезли в больницу, где она через неделю скончалась, не приходя в сознание. Родители Макаровой, простые работяги без особых связей, неожиданно проявили редкостное упорство, не поверив медицинскому заключению, полученному в клинике. «Девочка была совершенно здорова!» — кричала мать. «О каком инсульте идёт речь? Ей всего-то пять исполнилось!» В конце концов, Макаровы добились своего, делом занялись судмедэксперты. И они сделали вывод — ребёнок погиб из-за тряски. Иногда взрослый человек, обозлившись на малыша, хватает его за плечи и начинает с яростью трясти. Большинство родителей и учителей... хотя бы один раз совершали в своей жизни подобный поступок и не считают его плохим. Ребёнка ведь не бьют, просто пытаются показать ему, кто хозяин. К сожалению, даже специалисты, работающие с крошками, плохо знают последствия такого поведения. Если вы трясёте крошечное существо, его голова дёргается туда-сюда. Мозг отнюдь не закреплён жёстко в черепной коробке. Полушария плавают в жидкости, которая призвана служить амортизатором при ударе. Но если вы энергично трясете ребенка, жидкость колышется. Голова уходит вправо, вода отливает, но не успевает вернуться на место, когда мозг под действием тряски быстро перемещается влево. Полушария стукаются о черепную коробку, кроха получает травму. У многих детей потом наблюдаются сонливость и расстройство желудка. Родители никак не связывают симптомы, появляющиеся, как правило, через пару часов после скандала с энергичным потряхиванием чада. Ребенок хочет спать? Он просто устал. Жалуется на тошноту и понос? Наверное, съел в садике несвежие продукты. А на самом деле малыш получил сотрясение мозга. Вот только большинство взрослых уверены. Сотрясение мозга можно получить только от падения или удара. поэтому ребёнку дают попить марганцовки и укладывают в кровать. Увы, о том, что тряска – самый верный способ убить кроху, люди не знают. Кое у кого желудочное заболевание заканчивается благополучно, но у Макаровой произошло кровоизлияние в мозг, а опытный эксперт сразу определил его природу. Родители Майи добились открытия уголовного дела и осуждения Светланы Рязанцевой, которая убила их дочь. Свету сурово наказали и отправили на зону. Через год в бараке произошла драка. Рязанцева получила тяжелую черепно-мозговую травму, очутилась в больнице, а потом ее амнистировали. Основанием для освобождения явилось медицинское заключение, подписанное уважаемым медиком. Вследствие травмы Светланин интеллект упал до уровня трехлетнего ребенка. Содержать такого человека за решеткой нет необходимости. Господь оказался более жестоким, чем судьи. По закону Свету посадили на семь лет, а Бог сделал ее больной навсегда. Дарья Капустина воспитывалась в плохо обеспеченной семье матерью-одиночкой. Даша особо не заморачивалась с учебой. Лет с 13 она стала выпивать, любила погулять, и в конце концов мать отправила дочурку осваивать профессию стилиста. Капустина получила диплом и встала у кресла с ножницами и расческой. В парикмахерской Дарью не жаловали. За резкий нрав, грубость и взрывной характер. И вот как-то раз один из клиентов сделал ей замечание. А Капустина, недолго думая, пырнула мужчину ножницами. Раз, другой, третий, четвертый. Когда перепуганные коллеги сумели вырвать из ее рук острый предмет, клиент уже находился на волосок от смерти. К счастью, мужчина остался жив, но Капустину все равно арестовали, осудили и отправили на зону. Спустя несколько месяцев в бараке произошла драка, Дашу ударили по голове, а дальше можно смело цитировать историю Рязанцевой. Черепно-мозговая травма, клиника, амнистия и обращение матери в ВИР. Завершив разговор с Коробковым, я посмотрела на часы. Десять вечера поздновато для визита к незнакомке, С другой стороны, в это время женщина определённо находится дома. Татьяна Рязанцева оказалась не по-современному беспечной. Дверь квартиры распахнула сразу, прищурилась, потом запоздала удивилась. «Вы кто?» «От Олега Ефремовича», — строго ответила я. «Хочу узнать, как у вас дела». Рязанцева попятилась. «Свете плохо, да?» — прошептала она. «Это и надо выяснить», — заявила я. «Но дочь у вас!» — еле слышно проговорила женщина. «Зачем вы ко мне-то приехали?» На секунду я растерялась, потом быстро сказала. «Давайте войдём в квартиру». Вот тут Рязанцева наконец решила проявить бдительность. «Кто вы?» — повторила она. «Я сказала, меня прислал Олег Ефремович. И лучше нам побеседовать за закрытой дверью», — улыбнулась я. «Некоторые соседи обожают подслушивать и подсматривать в глазок». Мне нечего скрывать, промямлила Татьяна. И поэтому вы после того, как Светлана отправилась на зону, поменяли квартиру? Ничего не выгодали ни в жилплощади, ни в качестве дома, просто из одного района перебрались в другой? Идите сюда, тихо сказала хозяйка на кухню. Осторожно, там шкаф сломан. Я чуть не споткнувшись о валявшуюся на полу доску, схватилась за стену и спросила: У вас ремонт? «Откуда на него деньги взять?» — мрачно ответила Рязанцева. «Нет, это ваше лекарство подействовало. Как полагаете, Вира оплатит мебель? Я делала всё по вашей указке. Ой, господи!» Из глаз хозяйки хлынули слёзы. Рязанцева опрометью бросилась в комнату, упала на диван, уткнулась головой в подушку и зарыдала так горько, что у меня заломило в висках. Я села около неё... Стала гладить ее по спине и, повторяя «Ну, успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь», машинально оглядела гостиную. Бедность тут лезла из всех щелей. Мне встречались люди, которым абсолютно наплевать на то, из какой посуды есть и в каком интерьере жить. Уволившись из школы, я нанялась на службу к одному известному ученому, без преувеличения великому математику Семену Крейгу. Директор института, в котором служил гений, Сказал мне при оформлении на работу, «Вы будете секретарем Семена Яковлевича, станете вести переписку с его иностранными коллегами, подбирать литературу для работы, ездить в библиотеку». Помню свое изумление, когда я впервые переступила порог огромной квартиры Крейга. 200 квадратных метров были набиты стеллажами с книгами и нотами. В углу гостиной покрывался пылью здоровенный рояль. а сам академик походил на бомжа. Он носил страшные разношенные войлочные тапки, вытянутую футболку и жилетку, покрытую пятнами. Очень скоро я превратилась в няньку, которая следила за тем, чтобы Семен Яковлевич не покинул дом без ботинок. Пока была жива жена Крейга, она ухаживала за математиком, но после ее смерти быт окончательно победил ученого. И поверьте, Семену Яковлевичу было абсолютно по барабану, какая фирма шила брюки. Главное, чтобы они прикрывали ноги. Телевизор Крейк не смотрел, а новости слушал по реликтовому приемнику. Никаких материальных трудностей старик не испытывал. Кефиром он питался потому, что обожал этот кисломолочный продукт. Ни икра, ни крабы, ни авокадо не пришлись ему по вкусу. Вот орехи старик любил. Один раз, придя на работу, я увидела, как академик пытается расколоть орех статуэткой темно-желтого цвета. «Семен Яковлевич!» — укоризной сказала я, отнимаю у него скульптуру «Дамы с крыльями». «Лучше возьмите щелкунчик». «Душенька, он куда-то задевался», — пробормотал математик. «Я схватил первое, что под руку попалось. Да неудобная вещица оказалась. Вроде тяжелая, но скорлупу не раскалывает, а сама мнется». Я оглядела фигурку и ахнула. «Семён Яковлевич, это же статуэтка из чистого золота!» «А бог с ней!» — вздохнул Крейг. «Ненужная в хозяйстве безделица!» «Откуда у вас полкило драгоценного металла?» — не успокаивалась я. Академик впал в задумчивость. «Честное слово, не помню!» — наконец протянул он. «Кажется, это какая-то премия!» Вроде английская королева в шестьдесят первом мне ее всучила. Или американский президент в семидесятом. Неинтересно. Засуньте уродину душенька куда-нибудь в угол и дайте мне чем орехи поколоть. Крейгу на самом деле было все равно, во что одеваться. И уж меньше всего на свете его волновало, какое впечатление он производит на окружающих. А Рязанцева, очевидно, стеснялась нищеты, пыталась замаскировать ее. Старый засаленный диван был покрыт дешевым китайским пледом с изображением тигра. На креслах лежали самовязанные накидки, и точь-в-точь точь, такая же, выполненная крючком из катушечных ниток скатерть, свисала со стола, в центре которого стояла пластиковая ваза с искусственными цветами. На стенах были развешаны картины с изображением детей и котят. Подобные шедевры в большом количестве за копейки продают у метро. На подоконнике громоздились горшки, тщательно обёрнутые в фольгу. Из них торчали буйно цветущие герани. Телевизор был очень старым, одним из первых советских цветных, и его никак нельзя было облагородить. Ни прикрыть пледом, ни завернуть в блестящую бумагу. «Тише, тише!» — бубнила я, пытаясь успокоить Рязанцеву. «Всё будет хорошо!» «У тебя есть дети!» — глухо уткнувшись носом в подушку спросила Татьяна. «Нет», — честно ответила я. «Тогда ты не поймёшь», — простонала хозяйка и села. «Я на своём горбу свет утащила, последнее отдавала. Ничего себе, всё ей! И что вышло?» Рязанцева вдруг стала рассказывать о своей жизни. «Я понимала, что несчастная находится в истерическом состоянии. Ей очень плохо, настолько, что она готова выложить все беды незнакомой женщине». А может, у Татьяны просто нет знакомых, готовых выслушать ее и посочувствовать. Пусть даже только на словах. Мне оставалось тихо сидеть и кивать, слушая рассказ. Таня родила Свету неизвестно от кого. Пошла с подружками на танцы, хлебнула водки, которой девушек угостили парни с дискотеки, и дальнейшее осознавала смутно. Утром Рязанцева очнулась в своей квартире. Не помнила даже, как попала домой. На кухне у некурящей Тани обнаружились блюдца с бычками и пара пустых бутылок. В ванной на полу валялись полотенца, а из коробочки, открыто стоявшей на тумбочке, пропали деньги и немудреные золотые украшения. Рязанцевой было стыдно. Она никому и словом не обмолвилась о том, что ее обокрал неизвестный кавалер. А через девять месяцев родилась Светлана. Почему Таня не сделала аборт? побоялась боли, не нашла денег на наркоз, понадеялась, что случится волшебство и всё устаканится само собой. Появится добрая фея, разрулит ситуацию. Не надо с ухмылкой пожимать плечами. Девушке тогда едва исполнилось 20 лет. И она не оставила младенца в родильном доме, хотя старенькая врачиха долго уговаривала её. думайся, у тебя нет родных, ты получаешь копейки». О каком воспитании ребёнка может идти речь? Лучше подпиши отказ. Девочка окажется в обеспеченной бездетной семье. Получит всё, да и тебе заплатят. Есть у меня кандидаты на роль родителей». «У меня им дочку не купить», — гордо ответила Таня. «Ох, намаешься с девкой», — сменила тактику докторша. «Помяни моё слово, непростая она. Я сразу детей вижу. Опыт у меня громадный». «Уж какая есть». Не сдалась Рязанцева. Светочка прошла весь путь ребёнка одинокой мамы. Ясли, куда её отдала Татьяна в три месяца, детский садик пятидневку, продлёнку в школе. У делом девочки стали ключ на шнурке, висевшие на шее, холодная картошка на сковородке, двойки и тройки в дневнике. И мать, вечно замороченная работой, пытающаяся отложить немного денег на летний отдых. На июнь и июль. Мама отправляла Свету в деревню к дальней родственнице, а 10 дней в августе Татьяна посвящала дочери, и, как правило, они без конца ругались. Татьяна пыталась за короткий срок воспитать девочку, а Свете, привыкшей к свободе, очень не нравилось ее рвение.